Опять вы за свое, товарищ дорогой. Ежели так под бритвой ерзать и дергаться, недолго и зарезать клиент. Слишком много вы требуете от парикмахера. Значит, в Москве они. Глава седьмая. В Москве, в Москве. С каждым шагом отдавалось в душе у него, пока он в третий раз подымался по чугунной лестнице. Пустая квартира снова встретила его с садомом скачущих, падающих, разбегающихся крыс. Юрию Андреевичу было ясно, что рядом с этой гадостью он не сомкнет глаз ни на минуту, как бы он ни был измучен. Приготовление к ночлегу он начал с заделки крысиных дыр. По счастью, в спальне их оказалось не так много, гораздо меньше, чем в остальной квартире, где и самые полы, и основания стен были в меньшей исправности. Но надо было торопиться. Ночь приближалась. Правда, в кухне на столе его ждала, может быть, в расчете на его приход, снятая со стены и наполовину заправленная лампа, и около нее, в незадвинутом спичечном коробке, лежало несколько спичек, счетом десять, как насчитал Юрий Андреевич. Но и то, и другое, керосины спички — Лучше следовало беречь. В спальне еще обнаружилась ночная плошка со светильной и следами лампадного масла, которые почти до дна, наверное, выпили крысы. В некоторых местах ребра плентусов отставали от пола. Юрий Андреевич вбил в щели несколько слоев плашмя положенных стеклянных осколков остриями внутрь. Дверь спальни хорошо приставала к порогу. Ее можно было плотно притворить и, заперев, наглухо отделить комнату с заделанными скважинами от остальной квартиры. В час с небольшим Юрий Андреевич со всем этим справился. Угол спальни скашивала кафельная печь с изразцовым до потолка недоходящим карнизом. В кухне припасены были дрова, вязанок десять. Юрий Андреевич решил ограбить Лару Охапки-Надве и, став на одно колено, стал набирать дрова на левую руку. Он перенес их в спальню, сложил у печи, ознакомился с ее устройством и наскоро проверил, в каком она состоянии. Он хотел запереть комнату на ключ, но дверной замок оказался в неисправности и потому, приперев дверь тугой бумажной затычкой, чтобы она не отворялась, юрий андреевич стал не спеша растапливать печку накладывая поленление в топку он увидал метку на брусовом срезе одной из плах с удивлением он узнал ее это были следы старого клеймления две начальные буквы к и д обозначавшие на нераспиленных деревьях с какого они склада Этими буквами когда-то при Крюгере клеймили концы бревен из Кулабышевской деляны в Ворыкине, когда заводы торговали излишками ненужного топливного леса. Наличие дров этого сорта в хозяйстве у Лар доказывало, что она знает сам Девятого, и что он о ней заботится, как когда-то снабжал всем нужным доктора и его семью. Открытие это было нож в сердце доктору. Его и прежде тяготила помощь Анфима Ефимовича. Теперь стеснительность этих одолжений осложнялась другими ощущениями. Едва ли Анфим благодетельствует Ларисе Федоровне ради ее прекрасных глаз. Юрий Андреевич представил себе свободные манеры Анфима Ефимовича и Ларину женскую опрометчивость. «Не может быть!» чтобы между ними ничего не было. В печке с дружным треском бурно разгорались сухие кулабышевские дрова, и по мере того, как они занимались, ревнивое ослепление Юрия Андреевича, начавшись со слабых предположений, достигло полной уверенности. Но душа у него была истерзана вся кругом, и одна боль вытесняла другую. Он мог не гнать этих подозрений. Мысли сами, без его усилий, перескакивали у него с предмета на предмет. Размышления о своих, с новой силой набежавшие на него, заслонили на время его ревнивые выдумки.